Глава 4. Люди, которые не могут жить, миру не нужны. В отделении общей медицины было полторы тысячи с лишним койко-мест и почти тысяча врачей, техников и прочего персонала. Стены коридоров были завешаны портретами всяких знаменитых медиков. Как и следовало ожидать, сплошь не китайцы, а люди из западных стран. Гарен, Визали, Пастер, Павлов, Морган, Хартвелл, Хейманс, Ланштейнер, Монтанье, Грингард, Вейн и прочее. Картины, как поговаривали, нарисовал известный китайский художник. На самом видном месте стояли бюсты американца Джеймса Уотсона и британца Фрэнсиса Крика, которые в 1953 году впервые предложили модель двойной спирали структуры ДНК. Достижение, которое в наши дни ценят не меньше, чем ядерное деление и прилунение. Генетическое секвенирование, которое мне сделали, было бы невозможно без этого открытия. На одной из стен крупным шрифтом была выведена общеизвестная клятва Гиппократа. «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением»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 будучи далек от всякого намеренного неправедного и пагубного. Гиппократ, для тех, кто не в курсе, целитель из древней Греции, жил аж в пятом четвертом веке до нашей эры. На Западе его называют отцом медицины. Соседствовал со зречением Гиппократа длинный список с описанием великих изобретений человечества в области медицины, где значились, помимо прочего, микроскоп. Градусник, вакцины, стетоскоп, анестетики, бактерициды, аспирин, гемодиализ, диализатор, антибиотин, химиотерапия, оральные контрацептивы, радиоиммуноанализ, эндоскопы, кардиостимуляторы, операции по трансплантации органов, искусственные сердца, клонирование и генетическое секвенирование все то, в чем преуспела западная наука. Судя по всему, Эта напоминалка должна была вселить больше уверенности в больных стационара по поводу будущего. У входа в нашу палату, прямо на самом видном месте, наблюдались лаконичные, но сильно действующие фразы, которые, по моей догадке, являлись девизами, к которым нам рекомендовалось прислушаться в больнице. «Действуй, обновляйся, усердствуй, добивайся». Еще там были надписи вроде «Помни не о болезни, а о больном». «Помни о праве пациента на осознанное согласие» и «Уважай право больного на автономию». Все эти наставления были обвешаны изображениями, но не патологией, которыми страдали больные, а фотками с праздников и вечеринок, отчего обстановка выглядела почти живо и динамично. В стационаре беспорядочно разлетающихся веером во все стороны рекламных листовок не было как не было и лавочников с лоточниками. Все-таки те и другие и третьи были внешними вкраплениями в работу больницы. Еду нам заказывали и доставляли специально назначенные санитары. Меню составляли профессиональные нутрициологи. Нам подавали блюда из таких ингредиентов, как морской огурец, трехкоготная черепаха, коровья мякоть, свиная печень, овечьи почки, мясо на кости. Речные раки и треска. Был даже суп с фрикадельками из вырезки. Конечно, все это было далеко не дешево и не по карману многим пациентам, которым только оставалось, что перебиваться быстрой лапшой. Да и по большей части в наших палатах питались лекарствами. У больных особого аппетита на что-то другое и не было. Прием пищи отходил на второй план. О еде было как-то даже неудобно упоминать врачи устраивали обходы каждое утро и каждый вечер моего главного лечащего врача того самого человека среднего возраста с золотистыми очками большими глазами крупным носом и аккуратно зачесанными волосами звали хуаюэ он был старшим врачом хуаюэ был одним из лидеров своего дела мог даже выступать наставником младшие коллеги уважительно называли его профессор На мой счет, Хуаюэ быстренько созвал консилиум. Но что со мной стряслось, по-прежнему оставалось неясным. Документальные прецеденты моего состояния не были найдены. Недуг, который случился со мной, был самой настоящей диковинкой. Так что я очень кстати лег на стационарное лечение. При палатах работал своеобразный супермаркет, где я себе прикупил судно, туалетные бумаги и лапши. Так как кошелек я уже давно отдал, для меня открыли отдельный счет. Была в стационарии библиотека, где больные могли одалживать книги. Большим спросом пользовались всевозможные медицинские труды. Я выбрал для себя несколько томов «Лабораторные исследования для чайников», «Анатомия в картинках», «Хирургия брюшной полости» и еще несколько изданий в том же духе. Почитав это все, я уразумел, как все устроено в больнице, а заодно, что из себя представляет этот принцип Гейзенберга. Если совсем просто, то под ним имелось в виду следующее. Если у тебя перед глазами есть какая-то штуковина, у которой есть два качества или два состояния, и тебе нужно разобраться, которое из этих качеств или состояний сейчас приключается, то определиться ты сможешь лишь с одним Из этих качеств или состояний? Вечные больные редко заглядывают в книги. Они же сами по себе и есть открытые книги, ходячие энциклопедии всяких хворей. Пациенты быстро становятся почти что экспертами, с готовностью рассуждающими сутки напролет о теории и практике врачевания любого заболевания, приводя при этом бесчисленные имена докторов, будто подсчитывая рассованные по закормам семейные ценности. К доктору Хуаюе все относились неплохо. По моим наблюдениям, это действительно был человек с развитым чувством ответственности, пускай даже в самом начале он и умудрился напутать с моей медицинской картой. То можно было списать на сбой компьютера. Ну или на мои иллюзии. Хуаюе был человек открытый и общительный. Он без суеты и спешки задавал вопросы, отвечал детально каждому пациенту и вообще не скупился показываться на людях. И еще он отлично знал, как дела обстоят у каждого больного. Во время обходов Хуаюэ держался непринужденно, изъяснялся точно и лаконично, и во всем знал меру и грань. Конечно, и такой человек может временами вспылить. Например, был у нас один товарищ, которого так достала боль от химиотерапии, что он самовольно решил будто его пора выписать из больницы. Хуаюэ окликнул его на пороге и обрушился на пациента с почти двухчасовой речью о том, почему ему никоим образом нельзя отказываться от их ухода. В конечном счете все, в том числе тот самый раковый больной, рыдали от его пламенных слов. В общем, обстоятельный и добросовестный малый был этот Хуаюэ. Даже записи в медицинской карте он всегда делал собственноручно не оставляя это на усмотрение регистраторов или молодых врачей. Доктор Хуаюэ еще усердно и терпеливо работал с интернами. Как-то раз он заявился к нам со студентом из Медвуза. Начали они осмотр пожилого больного. Говорит Хуаюэ, парню. Проверь сердце на посторонние шумы. Опиши, что слышишь. Студент трижды подступался к больному, но ничего расслышать не мог а у старика к тому времени уже лицо посерело. Доктор Хуа Юэ приободрил ученика. «Послушай еще». «Верю, что сможешь». После десятого прослушивания молодой человек объявил, будто вентилятор грохочет. «Метральная недостаточность?» Доктор Хуа Юэ обрадовался. «Именно. С отличным почином тебя. Я засек время. Ты к двадцатой минуте расслышал шумок». «Но это даже неплохо. Ты сам все услышал. А это ценнее, чем если бы ты со мной прослушал с десяток разных больных». Лежавший на койке больной к тому моменту основательно вспотел. Работать в стационарном отделении было весьма напряжно. Пациентов было запредельно много. Не помню, чтобы доктор Хуаюэ хоть раз вовремя ушел с работы. Он практически жил в больнице. Его нередко можно было застать спящим прямо на столе в кабинете. Несказанно свезло мне попасть на лечение именно к такому человеку. Но гораздо больше, чем даже трехразовое питание, воодушевляло всю нашу честную компанию лечения. Ведь все мы именно за этим явились в больницу. Да, больных, конечно, было много, но все же, пускай даже номинально, им оказывался первичный персональный уход. К нам теперь относились не как к бесформенной массе, а как к материи, состоявшей из отдельных частиц. Вот на какие подвиги идет больница, чтобы подстроиться под новые обстоятельства. Получив физиологические данные по больному, врачи на основе генной информации и результатов консилиума создавали отдельный электронный план лечения, в соответствии с которым пациент таргетированно получал необходимые препараты. Это, наверное, и имеют в виду под точной медициной, о которой в нашей стране всем прожужжали уши. Ведь тело у каждого человека свое. Уже давно ушло в прошлое лечение всех по одному принципу, когда никто не разбирался, кто ты и что с тобой, а сразу выписывали лекарства. Приходилось даже слышать, что некоторые медикаменты отдельно разрабатывают под определенных пациентов с учетом истории их болезни и данных генного секвенирования. Конечно, такое лечение можно получить только за приличную сумму. Я о таком прежде не слыхивал, и уж тем более ничего подобного мне не предлагали. Ввиду отсутствия средств я и подумать о таком не мог. Оставалось надеяться, что в будущем Будет развиваться это направление медицины. В местной амбулатории такого вроде бы еще не делали. Да оно и понятно. У нас же по стране в каждом месте, на каждом производстве, да даже на каждом предприятии своя ситуация. Как управишься с таким разнообразием хворей? В палате стоял невозможный гвалт. Приступы рвоты у больных, проходивших химиотерапию. Нестерпимые стоны пациентов после операций. Перебранки из-за пустяков, громкая танцевальная музыка, которая неслась из радиоприемников, стоявших в изголовье некоторых коек. Все сливалось в один непрекращающийся концерт, который мы разыгрывали круглыми днями без запланированной кульминации, когда перед всем этим должен был опуститься занавес. Пациенты были едины в своих различиях, но, в общем, про них всех можно было сказать, что они побаивались врачей и поначалу не могли успокоиться. Когда медсестра попробовала сделать укол одному старику, тот сразу подобрал мобильный и стал записывать все ее манипуляции. По выражению лица медсестры было очевидно, что все это ей было не по нраву, но она терпела. Среди пациентов были люди простоватые, если не сказать бескультурные и хомоватые по натуре. Им остро не доставало хороших манер в общении с медперсоналом. Даже сказать какие-то слова благодарности для них оказывалось проблематичным. Поделать с этим ни врачи, ни врачихи, ни медбратья, ни медсестры ничего не могли, поэтому предпочитали закрывать глаза на такие вещи. В стационаре каждый день проводились обследования – От анализов крови утром до компьютерной томографии после обеда. В эти постоянные изыскания вплетались лечебные процедуры. Под потолком всегда маячили разноцветными шарами мешки для капельниц. Это придавало нашей палате некоторое сходство с парком развлечений или детсадиком. Больным такое зрелище было только в радость они с любопытством рассматривали сосуды поверх себя, наблюдая, как утекают капля за каплей лекарственные растворы, и забавлялись, задирая руки и балуясь регуляторами скорости инфузии. Эта картина несколько ободряла и умиротворяла. С походом в туалет были связаны определенные сложности. Санузел у нас был один на всех – Поэтому перед ним часто приходилось отстаивать очередь, таща за собой всю навешенную на тебя аппаратуру. Ко всему прочему, смыв воды, не работал. Так что ничего более отвратительного нельзя было представить себе, чем пациента с запором. Впрочем, все больные вскоре приучались терпеть. Еще одним местом, куда нужно было отстаивать очередь, была картотека. Если пациентам вдруг приспичивалось сделать ксерокопию медицинской карты, то надо было туда занести денежку. После этого можно было вставать в очередь перед окошком, куда обращались за денежными кредитами. При больнице действовал собственный банк, который понаделал филиалов в каждой палате. Пациентам предлагалось сначала заполнить сотню бумажек, в том числе отчитаться о состоянии здоровья и финансов, и поднести всю эту макулатуру сотрудникам в окошке, чтобы те посчитали им кредитный лимит. Народу было много, поэтому занимать очередь за кредитом приходилось накануне вечером. Больным в какой-то момент пришла мудрая идея — составлять списки с номерами коек на отдельном листе, который размещался рядом с окошком. Так можно было дожидаться своей очереди без стояния в толпе. При этом всякий раз, когда окошечко открывалось, все с ним сбегались к нему, и все возвращалось к первозданному хаосу, где каждый был за себя и против всех. При поступлении в палату доктор Хуаюэ подписал со мной контракт-бумажку, содержание которой сводилось к тому, что на наотрез отказывается принимать от меня любые подношения. Но я быстро убедился, что больные изыскивали способы и приносили, иногда без утайки, нашему покровителю всякие дары. Кто-то являлся с целыми ящиками фруктов, кто-то прямо совал в карманы врачу платежные карточки и банкноты, кто-то подносил мобильные телефоны, умные часы и даже планшеты. И, насколько мои глаза могли видеть, доктор ни разу не отказывал пациентам в удовольствии облагодетельствовать его. От всего этого я чувствовал себя законченным негодяем. Ведь мой кошелек остался у братишки Тао. Мне было совсем непонятно, откуда изыскивали дополнительные средства товарищи больные. Разве они не успели все отдать при попадании в больницу? Да, опыта пребывания в больницах мне явно не хватало. Хотя, если подумать, сколько бы денег ты не давал на лапу врачу, сколько бы ты красных конвертов не совал за пазуху, Все равно же это, строго говоря, никак не повлияет на то, как врач будет делать свое дело. Просто пациентам нужно было себя чем-то занять. В палате, куда меня подселили, в свое время были еще какие-то женщины, но все они померли, и единственной представительницей прекрасного пола среди нас оставалась Байдай. При этом представительницей своего пола она была самой незаурядной во всем знала толк и делала все так, как ей заблагорассудится. И любила еще тайком пригубить чего-нибудь горячительного. «Мои собратья-пациенты, похоже, не готовы были уразуметь, что у нас был острый дефицит пациентов противоположного пола. После того, как врачи заканчивали обход, но до того, как приходили медсестры, чтобы выполнить предписание докторов и сделать уколы, вся эта компания сбивалась единым клубком в объятиях друг друга, и концентрировалась в одном месте, как урожай мускатного ореха. Периодически из толпы высовывались отдельные головы, устремляли лица в потолок и испускали из себя плотным фонтаном поганые легочные миазмы. Все пациенты были обмотаны сверху или закутаны снизу в полотенце и повязки, отчего толпа напоминала еле-еле держащуюся в вертикальном положении горстку дождевых червей. То ли они хотели таким образом продемонстрировать собственную отвагу перед Байдай, то ли пытались хоть как-то унять боль. В любом случае, этим они друг друга поддерживали и приободряли. Но только к нам являлась Байдай, мужики либо разыгрывали перед ней немую сцену, либо, напротив, начинали подлизываться к ней, как бродячие псы, чуть ли не перегрызая себе вены и скуля от боли при первой возможности. Боль. Вот был неизменный лейтмотив, звучавший в нашей палате. Я и к этой шарманке привык. Проблема боли сводится к тому, что она перекручивает, деформирует человека, доводя его до крайне постыдного поведения. А это, естественно, портило воздух во всем нашем цветнике жизни. Больные подстегивали себя взаимными страданиями и заставляли друг друга ощущать еще большую боль. Не того я ожидал от стационарного отделения. Когда боль становилась особенно невыносимой, в душу у меня закрадывалось некоторое недовольство. Вот это — лучшие условия для исцеления, о которых мне твердили врачи? Или эту партию больных действительно считали второсортной? Я же, по идее, в городе К по особому приглашению. Почему же мне не выделяют отдельную vip палату Не стану ли и я таким же, как эти мелкие людишки низкого пошиба. И все от того, что я попил водички, которая оказалась в моем гостиничном номере. Я держал в памяти, что приехал в это место писать песню для небезызвестной компании «Б». Но мне начинало казаться, что это было в какой-то прошлой жизни. Впрочем, чего это я бушую? Это все пустяки. Перед лицом болезни мы все равны. В больницу меня доставили для того, чтобы я вылечился. А выживать дело нелегкое, никакой тайны в этом нет. В людях, не способных выживать, этот мир не нуждался. Такой вывод – плод мысли современного человека. Еще 2300 с лишним лет назад древнегреческий мудрец Платон утверждал, что людей с тяжелыми заболеваниями души и тела лучше пускать по дороге смерти. У таких людей нет права на существование. Раньше я был уверен, что написать несколько строчек для песни — удивительное достижение, от которого всему обществу польза, и по этому поводу сильно зазнавался. Теперь же я думал, что в моем занятии и смысла-то особого не было. Больница — место, в котором искореняются свойственные человечеству самовлюбленность и чванливость. Держа в уме такие мысли... Я взял за правило по возможности не заводить друзей по несчастью, чтобы не проникаться состраданием к их недугам, которое бы могло замедлить мое собственное выздоровление. Как раз по этой причине я все больше сближался с Байдай. Любое правило существует для того, чтобы быть нарушенным. Однажды, вскоре после того, как я попал в стационар, Байдай неожиданно вспрыгнула на подоконник в палате. Она воспарила высоко-высоко над нами, как выставленный перед гробом покойника траурный флажок. Девушка пронзительным голосом парового свистка огласила на всю мужскую аудиторию. «Кто хочет узнать, от чего дохнут врачи?» Неожиданный поворот. Я обратил внимание, что синюю робу, в которую была одета байдай, девушка явно сама смастерила и чинила. Слишком плотно уж ткань облегала фигурку. Капли подсохшей крови смотрелись на ней вышитыми цветами. И еще создавалось впечатление, будто девушка только что прошла через бурю, так ясно вдруг предстала перед нами вся прелесть женщины, у которой наступает золотая пора. Среди нашего безбрежно-сероватого сброда Байдай выглядела охваченной ярким пламенем русалкой. Стоял я вместе со всеми и таращился на миловидную деву и не удержался от мысли, а как бы она смотрелась во врачебном халате.